Что мы говорим до мира? А, Боже, я ищу в вас убежище от мучений ада, измучений могилы, от мятежника жизни и смерти и от зла мяса Антихриста.